О смысле работы О смысле жизни, как мы уже говорили, надлежит не спрашивать, а отвечать. Мы ответственны перед жизнью. Но выясняется, что ответ зачастую дается не словами, но делом, поступком. Кроме того, ответственность проистекает из конкретной ситуации и личности. Она должна вобрать в себя эту конкретику. Правильный ответ будет и деятельным ответом и ответом в конкретике повседневности то есть определенного пространства ответственности бытия человека в этом конкретном пространстве человек уникален и незаменим мы уже обсудили выводы из осознания своей уникальности и неповторимости жизни мы видели на каких основаниях экзистенциальный анализ добивается осознания ответственности а также как сознание ответственности растет из осознания прежде всего конкретные личной задачи, своей миссии. Не принимая в расчет уникальный смысл своего неповторимого бытия, человек в трудной ситуации собьется. Он будет подобен альпинисту, угодившему в густое облако, который, не видя перед глазами цели, того, гляди, поддастся усталости, опасной для его жизни. Но если сквозь облако пробьется свет, если вдали покажется хижина для привала, то альпинист вновь почувствует себя свежим и полным сил. Каждому, кто карабкался в гору, знакомо это типичное переживание. Слабость, когда он висит на отвесной стене и гадает, вдруг он сбился с пути, вдруг выбрал не тот склон, и тут замечает карниз, по которому следует совершить подъем, и теперь, когда понимает, что до вершины осталось лишь две остановки, его руки словно наливаются силой. Пока главной задачей жизни являются творческие ценности и их реализация, конкретное их осуществление совпадает обычно с профессиональным трудом. Работа — то поприще, на котором уникальность каждого человека находит свое отношение к социуму и так обретает смысл и ценность. Эти ценности и смысл привязаны к делам человека, его вкладу в общество, а не к профессии как таковой. И ни в коем случае нельзя утверждать, что лишь определенные профессии дают человеку возможность осуществиться. Никакая профессия сама по себе в этом смысле не станет благословением. И хотя многие люди, особенно с невротическими наклонностями, утверждают, что в ином виде деятельности они бы достигли самореализации, такое утверждение проистекает либо из неверного понимания смысла профессионального труда, либо из самообмана. В тех случаях, когда конкретная работа не приносит чувства удовлетворения, виноват сам человек, а не его работа. Профессия сама по себе еще не делает человека незаменимым. Она лишь предоставляет для этого шанс. Однажды пациентка сказала мне, что считает свою жизнь бессмысленной и потому не хочет и выздоравливать, но все, дескать, сложилось бы по-другому, будь у нее профессия, которая давала бы ей чувство собственной значимости, если бы она, скажем, выучилась на врача или медсестру или стала химиком и совершала научное открытие. Пришлось объяснить этой пациентке, что все зависит не от профессии, а от того, как человек к ней относится. Все зависит не от той или иной профессии, но от нас. Раскрывается ли в работе то личное и особенное, что составляет уникальность нашего существования и придает ли тем самым жизни смысл, или же этого не происходит? Как в реальности обстоит дело с врачом? Что придает смысл его работе? То, что он действует по правилам своего ремесла, назначает такие или уколы, или же выписывает таблетки. Искусство врача не сводится к соблюдению правил ремесла. Медицинская профессия постоянно предоставляет врачу возможности реализовать в работе свою личность. Именно то, что врач делает в своей медицинской работе, и все же, выходя за рамки одной только медицины, и придаст смысл его работе, и делает этого человека незаменимым. Ведь он ли, коллега ли, предпишет уколы по правилам ремесла, тут никакого нет отличия, пока он не сделает что-то по-другому, но по строгим правилам искусства. Только когда он переступит границы, очерченные профессией, по ту сторону предписанного начнется подлинно личная и придающая жизни смысл работа. Работа медсестер — которым позавидовала наша больна. Они кипятят шприцы, выносят горшки, перестилают постели. Все это, безусловно, полезный труд. Но едва ли человек может им удовлетвориться. Однако, когда медсестра делает что-то от себя, сверх своих более-менее зарегламентированных обязанностей, когда она скажет доброе слово больному, например, тут появляется шанс найти смысл жизни в работе. Но такой шанс есть в любой профессии нужен лишь правильный подход. Незаменимость, невосполнимость заключается в самом работающем человеке, в том, как он работает, а не в том, кем. И моей больной, которая не видела возможности реализоваться в своей профессии, нужно было понять, что и она, помимо профессии, в своей личной жизни может обрести уникальность и неповторимость, как смысловые элементы экзистенции, как любящая и любимая, как супруга и мать, ибо в этих ролях она была совершенно незаменимой для своего мужа и своего ребенка. Естественная привязанность человека к профессиональной деятельности как сфере наиболее вероятной творческой реализации ценностей и уникального самоосуществления прискорбно искажена господствующими трудовыми отношениями. Люди жалуются, что им приходится по 8 и более часов в день работать на хозяина ради его интересов, совершая однообразные движения на конвейере, дергая за один и тот же рычаг. Чем более этот труд обезличен и стандартизирован, тем удобнее предпринимателю. В таких обстоятельствах работа действительно превращается в средство для достижения определенной цели, а именно заработать деньги необходимые средства на жизнь. Но сама жизнь в таком случае начинается лишь в свободное от работы время. Ее смысл в том, какую форму человек придаст своему досугу. При этом не следует забывать, что некоторые люди так устают от подобной работы, что, ничего уже больше не делая, падают замертво в кровать. В свое свободное время они могут употребить лишь для отдыха и ничего умнее не придумают, кроме как выспаться. И даже сам предприниматель, работодатель не всегда свободен в свободное время. И он тоже страдает от искажения отношений человека с работой. Кому не знаком этот тип, всецело преданной задачи зарабатывать деньги и забывающие ради добывания средств на жизнь непосредственно саму жизнь? Зарабатывание денег, как средство на жизнь, превращается в ее цель. У такого человека много денег, и эти деньги становятся целью, а жизнь лишается цели. Процесс зарабатывания денег заглушает саму жизнь. Помимо этого, хозяин ничем не интересуется, ни искусством, ни спортом, В игре он ищет азарта, по возможности опять-таки денежного. Стремится в казино, и там для него опять же главной оказывается поставленная на консумма. Невроз безработицы. Экзистенциальное значение профессии наиболее отчетливо обнаруживается, когда человек полностью лишается профессиональной работы, то есть становится безработным. Психологические наблюдения за безработными побудили нас ввести термин «невроз безработицы». Из симптомов этого невроза наиболее заметным является не депрессия, но апатия. Безработный постепенно утрачивает ко всему интерес, гаснет инициатива. Такая апатия небезопасна. Она мешает человеку ухватиться за протянутую руку помощи. Безработный переживает незаполненность своего времени как внутреннюю незаполненность, как незаполненность сознания. Он чувствует себя бесполезным, потому что ничем не занят. Раз у него нет работы, кажется, что нет и смысла жизни. Но как в биологии существует вакатное разрастание, так и в психологии наблюдается аналогичное явление. Безработица превращается в питательную почву невротических симптомов. Бег на холостом ходу — вечный воскресный невроз. Апатия, основной симптом невроза безработицы, представляет собой не только выражение внутренней незаполненности. Как любой, на наш взгляд, невротический симптом, она является также побочным выражением физического состояния, и в конкретных случаях, последствием одновременно развивающегося недостатка питания. Порой она бывает также, опять-таки, как любые невротические симптомы, средством для достижения цели у людей, у которых невроз уже отмечался раньше, а сопутствующая, так сказать, безработица, вызывала обострение или рецидив, состояние безработицы становится материалом невроза, принимается как его содержание и невротически перерабатывается. В этих случаях безработица для невротика – желанный предлог, позволяющий снять с себя вину за любые промахи в жизни, не только профессиональные. Она становится козлом отпущения – на которого возлагается вся вина за упущенную жизнь. Собственные ошибки представляются роковыми последствиями безработицы. Конечно, не будь я безработным, все было бы по-другому, все было бы хорошо и прекрасно. Тогда бы он сделал то и все, сокрушается невротик. Жизнь безработного позволяет ему превратить жизнь в отбывание срока, соблазняет поддаться ощущению своего бытия как приходящего. Такому человеку кажется что никто не вправе ничего от него требовать, ведь сам он ничего от себя не ждет. Безработица избавляет от ответственности как перед другими, так и перед самим собой, от ответственности перед жизнью. Любой провал в любой области жизни списывается на безработицу. Очевидно, человеку легче думать, будто башмак жмет ему только в одном месте. Если все объясняется одной и той же причиной, к тому же причиной роковой, неотменимой, в этом есть свое преимущество. Человек свободен от каких-либо обязанностей, ему ничего не нужно делать, лишь ждать того воображаемого момента, когда каким-то образом изменится этот единственный фактор, а с ним и справится и все остальное. Как всякий невротический симптом, невроз безработицы представляет собой и следствие, и проявление, и цель. Значит, у нас есть основание ожидать, что он, подобно всем остальным неврозам, проявится также в последнем и решающем смысле, как духовная позиция, экзистенциальное решение. Ведь невроз безработицы сам по себе не является непреклонной судьбой, как она представляется невротику. Безработный вовсе не обязан впасть в невроз безработицы. Здесь мы опять-таки убеждаемся, что человек может и по-другому, что он может решать, отдаться ли душевно на милость социальной судьбы или нет. Существует достаточно примеров, которые доказывают, Что характер не может однозначно роковым образом формироваться безработицей. Помимо уже описанного невротического типа существует и другой тип безработных. Он состоит из людей, вынужденных жить в таких же экономически неблагоприятных обстоятельствах, как и страдающие неврозом безработицы, и тем не менее они остаются от него свободны, не обнаруживают ни апатии, ни уныния и сохраняют даже определенную бодрость. От чего это зависит? Присмотревшись, мы видим, что эти люди имеют кроме профессии и другие дела. Например, они становятся волонтерами каких-либо организаций. Бесплатно выполняют обязанности администратора на учебных курсах или помогают в молодежных объединениях. Они слушают лекции и хорошую музыку, много читают и обсуждают прочитанное с друзьями. Большую часть свободного времени они проводят осмысленно используя, наполняя содержанием свое время свое сознание, свою жизнь. У них нередко урчит в животе, как и у представителей другого невротического типа безработных, но они говорят жизни «да» и очень далеки от отчаяния. Они научились наделять свою жизнь содержанием и смыслом. Они осознали, что смысл человеческой жизни не исчерпывается профессиональным трудом, что безработный отнюдь не обречен на бессмысленное существование. Для них смысл жизни уже не сводится к официальной должности. Главный источник невроза безработицы, основная причина апатии – ошибочное представление, будто лишь профессиональный труд придает жизни смысл. Это неверное отождествление профессии с жизненной задачей. Их полное приравнивание ведет к тому, что безработный ощущает себя лишним и никому не нужным. Из всего этого очевидно, что душевная реакция на потерю работы не является безусловной и роковой, Ибо и в этой ситуации остается более чем достаточно места для духовной свободы человека. В свете проведенного нами экзистенциального анализа невроза безработицы становится ясно, что одна и та же ситуация по теле работы по-разному прорабатывается разными людьми. Или точнее, одни позволяют социальной судьбе формировать свою психическую реакцию и свой характер, а другие, не подающиеся неврозу, сами начинают формировать социальную судьбу. Каждый безработный имеет возможность решать, к какому типу он принадлежит, к тому, который сохраняет внутреннюю осанку, или же к впавшим в апатию невротикам. Итак, невроз безработицы не является неизбежным последствием утраты работы. Иногда отмечается даже обратная последовательность, когда человек теряет работу из-за невроза. Ведь понятно, что невроз оказывает воздействие на социальную судьбу и экономическое положение человека. При прочих равных безработный, сохранивший внутренние силы, имеет больше шансов в конкурентной борьбе, чем впавший в апатию, и скорее получит место. Но невроз безработицы имеет не только социальное, а также и витальные последствия. Структура, которую приобретает духовная жизнь как задание, воздействует на всех уровнях, вплоть до биологического. С другой стороны, внезапная утрата внутренней структуры, сопутствующая утрате смысла и содержания, Вызывает также и физиологические проявления распада. В психиатрии известно например, типичная форма психофизического распада, стремительное старение человека, вышедшего на пенсию. Подобные явления наблюдаются даже у животных. Известно, например, что дрессированные цирковые звери, которые получают от человека определенные задания, живут в среднем дольше, чем представители того же вида в зоопарке, ничем не занятые. Поскольку невроз безработицы не вытекает роковым образом из самого факта утраты работы, существует и возможность психотерапевтической помощи. А если кто-то отнесется к этой возможности пренебрежительно, мол, так психологическую проблему безработицы не устранить, тому следует обратить внимание на весьма частое высказывание, особенно молодых безработных. «Нам нужны не деньги, а смысл жизни». Из этого очевидно что психотерапия в узком смысле не логотерапия, а глубинно-психологическое лечение, в таких случаях действительно безнадежна. Здесь предписан экзистенциальный анализ, который укажет безработному путь к внутренней свободе даже и вопреки социальной судьбе и подведет его к той ответственности, с которой он сможет придать своей нелегкой жизни содержание и смысл. Как мы видели, и наличием профессиональной работы и состоянием безработного можно злоупотребить и превратить их в источник невроза. От такого невротического извращения следует отличать правильную позицию, нацеленную на то, чтобы работа оставалась источником, наполненной смыслом жизни. Достоинство человека запрещает ему превращаться в средство, деградировать до средства производства, до инструмента трудового процесса. Работоспособность не абсолют – она не служит недостаточным, достаточным, ни даже необходимым условием для того, чтобы наполнить жизнь смыслом. Человек может быть вполне работоспособным, и все-таки не находить в жизни смысла, а другой, не работающий, сумеет, тем не менее, этот смысл обрести. Это же справедливо и применительно к способности получать удовольствие. Некоторые люди ищут смысл жизни исключительно в одной области и таким образом ограничивают свою жизнь. Возникает вопрос... Такое самоограничение имеет реальные причины или же, как при неврозе, является лишним. В таких же случаях наблюдается напрасный отказ от способности к удовольствиям в пользу работы или обратное. К таким невротикам следует обратиться с увещеванием из медицинского романа Алисы Литкинс «Я не приду на ужин». Где нет любви, работа превращается в суррогат, а где нет работы, любовь превращается в опиум. Воскресный невроз Полноту профессиональной жизни не следует отождествлять с полнотой смысла деятельной жизни, однако невротик именно так и поступает. От жизни, от огромной цельной жизни он бежит в профессиональную жизнь. Собственная пустота и объединенность его существования смыслом проступают сразу же, как только в профессиональной деятельности наступает регулярный перерыв. Каждое воскресенье. Кому незнакомо растерянное и безутешное выражение лица человека, вынужденного на выходной день прервать работу? Жизнь останавливается вовсе, если в этот день не состоится свидание или не достанется билетов в кино. Опиума любви не оказалось под рукой, развлечения выходного дня оказались недоступны. Те самые развлечения, которые превращаются для невротика в основное занятие выходных заглушают внутреннюю пустоту. В таком опиуме нуждается человек, который ощущает себя всего лишь работником и ничем сверх того. В воскресенье, когда стихает темп рабочей недели, обнажается присущая большому городу нищета смысла. При таком темпе жизни складывается впечатление, будто человек и не видит никакой цели, и потому так торопливо пробегает свой жизненный путь, чтобы за спешкой не видеть бессмыслицы. От самого себя пытается он таким способом удрать. И тщетно. И рвется бежать именно потому, что стоит производственному темпу прерваться на 24 часа, и вся бессмысленность, бессодержательность, бесцельность существования встает перед его глазами. Чего он только не предпримет, чтобы спастись от этого чувства. Он бежит в местный клуб танцев, Там громкая музыка, что избавляет от необходимости даже разговаривать, как в бальных залах былых эпох. Не приходится и думать, все внимание сосредоточено на танце. Или воскресный невроз загонит его в другое прибежище для провождения выходных. В спорт. Там можно прикинуться, будто важнейший в мире вопрос, какой клуб выиграет матч. Две команды играют, тысячи смотрят. В боксерском поединке и вовсе участвуют лишь двое. Но тем яростнее они сражаются, и к вуэризму зрителей присоединяется еще и капелька садизма. Нет, я вовсе не хочу осудить здоровое спортивное занятие. Но всегда надо критически присмотреться к тому, какую позицию человек занимает по отношению к спорту. Возьмем, к примеру, альпинизм. Восхождение подразумевает активное участие. Пассивное наблюдение тут невозможно. И достижения здесь подлинные. В определенных ситуациях, опасных для жизни, альпинисту приходится выжать из себя все силы до капли. Есть тут и душевные достижения, поскольку приходится преодолевать в себе различные слабости, робость, боязнь высоты и так далее. И стоит отметить, что альпинист не ищет опасности ради опасности, но испытывает ее, об этом писал уже Штраус. А состязание, которое в других видах спорта выражается в битве за рекорды, в альпинизме приобретает наиболее ценную форму состязания с самим собой. Еще один позитивный высокосоциальный момент — близость с товарищами по связке. Но и в нездоровой гонке за рекордами проявляется типично человеческое это одна из форм фундаментального человеческого стремления к уникальности. Нечто подобное лежит и в основе других массово-психологических явлений. Например, моды. Человек добывается оригинальности любой ценой. Пусть даже его своеобразие и уникальность будут ограничены только внешним. Не только спорт, но и искусство бывает извращено неврозом. Если подлинное искусство, истинная творческая жизнь обогащает человека и раскрывает его возможности, то невротически искаженное искусство – разлучает человека с самим собой, используется лишь как возможность опьянить себя и оглушить. Когда человек пытается бежать от самого себя, от переживания экзистенциальной пустоты, он хватается за самый закрученный детектив. В этом напряжении он ищет разрядки негативного удовлетворения, которое наступает при избавлении от чего-то неприятного. Шопенгауэр ошибочно считал это единственным возможным удовольствием. Но мы уже говорили, что неудовлетворенность, напряжение, борьба даны нам не за тем, чтобы переживать негативное удовольствие, избавляясь от них. Не для того мы ведем всю жизнь борьбу, чтобы получать все новое впечатление. Эта борьба должна быть на что-то нацелена, и в этом она обретает смысл. Для человека, жаждущего напряжения, Величайшим из возможных переживаний становится смерть как в искусстве, так и в реальности. Любой обыватель, читая за утренним кофе газету, открывает ее на репортажах о несчастьях и катастрофах, но это массовое несчастье. Эти гекатомбы его не удовлетворяют. Анонимная масса чересчур абстрактна. Вполне вероятно, в тот же день этот человек почувствует потребность сходить в кино, посмотреть гангстерский боевик, Схема, проступающая при любом виде зависимости, жажда впечатлений требует в очередной раз пощекотать нервы, взбудораженные нервы вновь и с большей силой ощущают всю ту же тягу, приходится увеличить дозу. Но при этом происходит и обратное, успокоительное воздействие. Умирают-то всякий раз другие люди. Такой человеческий тип ищет на самом деле убежище от главного своего страха от осознания неизбежности собственной смерти, от того, что доводит до невыносимой остроты его экзистенциальную пустоту. Ведь неизбежность смерти наводит страх лишь на того, кому совестно за свою жизнь. Смерть, как завершение, пугает того, кто ничем не наполнил время своей жизни. Только такой человек боится смотреть в лицо смерти. Вместо того, чтобы придать полноту ограниченному времени своей жизни, а тем самым и самому себе, он бежит в своего рода бред помилования приговоренного к смерти, в последний миг цепляющегося за надежду, что его авось еще могут пощадить. Такой человеческий тип тешит себя безумной иллюзией, будто лично с ним ничего не может случиться. И смерть, и другие катастрофы всегда происходят лишь с другими. Невротическое бегство в мир романов, в мир героев, с которыми невротик ухитрается себя отождествлять, оборачивается для него еще одним шансом. Если одержимый стремлением к рекордам спортсмен хотя бы желает почивать на своих собственных лаврах, такой любитель романов вполне счастлив тем, что за него все сделали другие, пусть даже вымышленные люди. Но в реальной жизни не будет почивания на лаврах, никогда не удастся вполне удовлетвориться достигнутым. Жизнь, всегда предъявляет нам новые вопросы и никогда не оставляет в покое. Лишь самообман помогает нам избавиться от того извечного шипа, который жизнь вонзает в нашу совесть, предъявляя все новые требования. Кто стоит того обгонят, кто доволен собой себя потеряет? Ни в творчестве, ни во впечатлениях и переживаниях нельзя довольствоваться достигнутым. Каждый день открывает возможности новых впечатлений, и требует новых дел.